Наше внимание же привлекло густое облако пыли, которое ползло по земле с юго-востока. Одновременно непрерывно усиливался устрашающий грохот. Серед нашими взумленными взорами холмы, казалось, качались, а поверхность грунта колебалась, словно по ней бежали в беспорядке короткие и прерывистые волны, как на море в сильном волнении. Надвинувшееся облако окутало орику. В то же мгновение сквозь его непроницаемую завесу донеслись крики о помощи, грохот рушащихся зданий и тысячи разноголосых смешавшихся звуков пораженного стихиным детствием города. Тем временем наш корабль стал неистово третить, словно под действием какой-то гигантской силы. Потом облако поползло дальше. Пыль постепенно рассеивалась, и мы смотрели на берег, не в силах поверить собственным глазам. На том месте, где несколько мгновений лежал процветающий город, в котором ключом била жизнь, мы увидели одни только груды развалин, в которых барахтались получившие менее тяжелые увечья люди из всех несчастных, что оказался в плену под обломками своего же собственного жилища. Воздух содрогался от криков, воплей, призыв на помощь под немилосердно палящими лучами солнца ярко сияющего солнца на безоблачном небе. Опасаясь приближения цунами, мы обернулись в сторону открытого моря. Но оно было безмятежно спокойным, и можно было подумать, что все четыре или пять минут, которые нам пришлось пережить, и зрелище страшного опустошения, оставшиеся на мгновение у нас за спиной были лишь кошмарным сновидением. И предосторожности капитан все же отдал приказ спустить запасные якоря закрыть люки, закрепить пушки, натянуть спасательные веревки. Тем временем на суше оставшиеся в живых после катастрофы люди сбегались к берегу и, столпившись на небольшом причале, умоляли команды судов помочь им извлечь из-за невероятного нагромоздения обломков своих близких и перенести их на корабли, стоявшие на якоре, которые, казалось, находились вне опасности. Этого мы уже не могли выдержать и шлюпка, в которую тело 13 человек команды, тот же же отчалила от судна. Достигнув берега, весь экипаж высадился, и в лодке остался для охраны только один матрос. Мы же на борту стали, естественно, собирать для отправки на сушу отряд 40 человек, вооружив их лопатами, топорами, стирками. В это время наше внимание внезапно привлек глухой рокот. Взглянув на берег... Мы к своему неописуемому ужасу обнаружили, что на том месте, где на мгновение раньше находился черневший от толпы людей причал, больше не было ничего. В один момент все было поглощено внезапно нахлынувшим морем. На корабле же этот прилив моря никто не заметил. Одновременно мы увидели шлюпку с матросом, с неудержимой силой, увлекаемую морским валом, прямо к высокому отвесному утесу мора. Волна разбилась от скалу, и с матросом исчезла в белой тени. В это же мгновение произошло новое сотрясение, сопровождавшееся на берегу ужасающим гулом, длившимся несколько минут. Мы снова увидели, как по земле стали двигаться волны в направлении справа налево. На этот раз море отхлынуло так далеко, что наш корабль сел на мель. Дно океана обнажилось, и перед нашими глазами открылось нечто никогда прежде невиданное. На дне бились рыбы, шевелились морские животные. Суда с округлым корпусом легли на борт. Но наш, у Отери, опустился прямо на свое плоское дно. Море снова нахлынуло. Но не одиночной волной, а каким-то гигантским приливом. И корабли наших несчастных товарищей перевернулись вверх кивем, тогда как наш Пуатери всплыл невредимым на бурной воде. С этого момента морская стихия, казалось, бросила вызов всем законам природы. Стремительные течения таскали наш корабль в самых различных направлениях. Мы не шли со скоростью, какой в другое время ни за что не могли бы достичь, даже если бы шли самым полным ходом. Земля через неравные промежутки времени продолжала содрогаться, однако с каждым разом все слабее и не так долго. Перуанский броненосец Америка, считавшийся в то время одним из самых быстроходных судов,